Восьмое. Сэм. «Как дела у Авы?» — спрашивает папа. «Не знаю, честно отвечаю я. Он берет меня за руку. Хоть мне и не хотелось оставлять Аву, я должна была увидеть папу, собственными глазами убедиться, что с ним все в порядке. Мама тоже тут и тоже выглядит уставшей, хотя обычно она завтракает одна, даже так поздно». «У Авы есть другие родственники?» — спрашивает мама. «И я холодею, когда до меня доходит, Я и думать об этом забыла после всех событий. Ава не знает, что случилось с ее мамой и почему она ушла. Стоит ли ей рассказывать? Надо ли?» «Неуверенно», — ответила я. «Значит, ей совсем некуда идти. Она может пожить у нас подольше?» Родители обменялись взглядами. «Нам следует думать в первую очередь о благополучии Авы», — сказал папа наконец. «Ответить я не успела, внесли завтрак. Не знаю, как вы, а я голоден, как волк», — говорит папа. Если дело касается чего-то серьезного, неукоснительно соблюдается правило. Сначала еда, потом разговоры. Папа любит повторять, что так мы помогаем пищеварению, но мне кажется, чем больше откладываешь разговор, тем меньше шансов его вообще начать. Папа набросился на еду, будто голодал весь день, а мы с мамой ковыряемся в тарелках, но в этот раз причина явно не в том, что она беспокоится за фигуру. Под глазами темными тенями залегла тревога, заметная при утреннем свете. Наконец папа отложил вилку. «Расскажи, что можешь, прошу я». «Вы уже многое знаете из новостей», — отвечает он с усталой полуулыбкой. «Анархия для всех абсолютно. А-2». возродилась и обрела еще большую поддержку, в основном среди недовольной молодежи, и они заранее спланировали эти взрывы. Зачем? Чего они хотят? Их главная цель сеять хаос, что касается других, неясно. Не стоит беспокоиться, мы вновь их прижмем. Ты не знаешь наверняка. В прошлый раз вы уже уничтожили их в Лондоне и не предполагали, что подобное может повториться. Не предполагали. «Ну и как же вы собираетесь их остановить, если не знаете их дальнейших планов?» «Саманта. Мама, предостерегающе на меня, глянула». «Все нормально», — отвечает папа. «В отличие от прессы, она меня еще жалеет. Могу только уверить, что мы делаем все, что в наших силах». И он принимается объяснять, как для нас усиляется меры безопасности, но я слушаю в пол уха. Если правительство не может остановить подобное, то кто может? Можно бесконечно усиливать меры безопасности, но будут ли люди в безопасности? Странный день. Хотя «странный» — не самое подходящее слово. «Абсурдный» — такое чувство, будто все происходит не по-настоящему. Я заглянула к «Аве» дважды. Сначала она попросила оставить ее время на одну, а потом уснула, или, может, просто очень хорошо притворялась спящей. Я пыталась нарисовать все то, что видела вчера, чтобы избавиться от воспоминаний, но ощущение кисти в руке почему-то только усиливало нереальность происходящего. Камера, где она? Совсем о ней забыла. «Умное устройство, меньше телефона, рождественский подарок от кого-то из родственников. Я обшарила всю комнату и, наконец, нашла камеру в глубине стола. Буду повсюду носить ее с собой. Стану сама все фотографировать, чтобы потом различать реальность и вымысел, если меня вообще когда-нибудь еще выпустят из дома. Я вышла в сеть. Без телефона чувствую себя отрезанной от мира. Половина школы интересуется, как у меня дела». но я не могу заставить себя бесконечно отвечать на одни и те же вопросы. Я написала Шарлиз и рассказала про телефон. Она объяснит всем, почему я не выхожу на связь. Шарлиз сообщила, что в школе все хорошо. Это значит, что у близких друзей Шарлиз все хорошо. Про незаметных и непопулярных речи не идет, но я на всякий случай проверяю на школьном сайте. Никаких сообщений». Шарлиз сказала, что Лукас пытался мне дозвониться. Переслала его сообщение, но я попросила передать, что я в порядке и свяжусь с ним позже. Я откладываю планшет. Солнце садится, и теперь на горизонте видно тонкую струйку дымка. Это пожары? Мне не по себе. Беспокойно. Папа уехал в Вестминстер и еще не возвращался. Я стою у окна в темной комнате и жду машину. Отец Авы умер». Только что был с ней и уже нет. Никакая охрана не обеспечит полной безопасности, правда? Наконец во двор въезжают три машины. Папа выбирается из салона и входит в дом. И тогда я опускаю шторы, зажигаю свет и включаю телевизор. Бледная ведущая с перепуганным взглядом читает новости. Мятежи охватили страну. Мародеры бесчинствуют на улицах. Уже непонятно, кто все это организовал. «Может, и А2, но кажется, что к разрушениям просто присоединились все недовольные. Я подошла к двери напротив и приложила к ней ухо. Ава тоже смотрит новости. Я постучала и открыла дверь. «Можно войти?» Она кивает. «Мы долго сидим рядом и смотрим новости. Беспорядки в Лондоне и предместьях. Другие города, городки и деревушки Англии, Шотландии и Уэльса...» тоже охвачены волнениями, задействована армия, дороги перекрывают, будто началась война, шепчет Ава, и я вздрагиваю от неожиданности, так долго мы сидели в тишине. Да уж, но как такое могло случиться? Папа, она поморщилась, говорил, что город похож на пороховую бочку, одна искра, и все взлетит на воздух. По всей стране так. Ага. Снова тишина. Показывают тот же репортаж, который мы уже недавно смотрели, и Ава выключает телевизор. «Сэм, я хочу тебя кое о чем попросить». «О чем?» «Знаю, сейчас не до того, но как только получится. Можешь попросить своего папу об одолжении?» «Конечно». «О каком?» «Я хочу уехать. Здесь мне делать нечего. Я знаю, что границы закрыты, но, возможно, он сможет мне помочь выбраться из страны. Я хочу поехать в Швецию». И найти маму.